«Эпилог. Мышь. На этом все. Не забудьте, что на следующей неделе у вас экзамен». Перестерия поднялась с места и начала складывать книги. Я потянулась и широко зевнула. Что в столице, что в виджестике, учеба нагоняла на меня дикую скуку. «Ты же не собираешься вернуться домой и проспать весь вечер?» С улыбкой спросила Байра. «Вот еще. Такое зрелище я точно не пропущу. Кто-то вот даже с самого утра готовится» кивнула головой на пустующее место Рэби. Байра хмыкнула. Сейчас уже никто не требовал от нас такого жесткого посещения занятий. После уничтожения Шера и Адама, а также смерти дедушки Лоренса прошло чуть больше двух лет. Но наш мир уже сотрясали значительные изменения. Ведьмы заключили союз с людьми и начали потихоньку притираться друг к другу. Хоть и получалось так себе. Кассиан наказал по закону всех тех, кто занимался пытками и угнетением ведьм а также постарался пресечь все недовольство людей, которых в первое время было в избытке. Катра, в свою очередь, направила ему на помощь ведьм по принципу самых негодующих. Возглавила делегацию Садея в обмен на возможность отомстить убийцам матери. Именно она в итоге избавила всех от созданной ею болезни и наладила мост между людьми и ведьмами. Получилось настолько хорошо, что вот уже три месяца, как ведьмы и люди, Готовится к первой официальной свадьбе. Дэя таки сдалась под ухаживаниями Криса и выходит за него уже сегодня вечером. «Твоя наставница придет на свадьбу?» Спросила Байра, когда мы вышли из класса. «Если не придет, Дэя сама ее притащит», — со смехом ответила я. Равена себе в мечте о спокойствии не изменила. Она решила не оставаться в виджестике и теперь странствовала где-то вместе с Орденом пытаясь уничтожить все оставшиеся шизе и освободить души ведьм. Они наведывались ко мне раз в 2-3 месяца, проверяли успехи и давали новые задания на самостоятельное изучение, что очень раздражало. Обычно, чтобы разобраться в советах Равенны, мне приходилось чуть ли не ко всему Ковину сначала обратиться за помощью. «Ко всему прочему, я слышала, что на свадьбу даже Арахна придет», шепотом добавила я. У Байры заблестели глаза. Арахну здесь продолжали почитать, как и раньше, но ее выловить оказалось в несколько раз труднее, чем Равену. Бывшая жена Калиба дала ему развод. После этого они поговорили с Арахной и решили попробовать начать все заново. С тех пор они исчезли в неизвестном направлении. «Ты с ней даже поговорить тогда смогла. Завидую!» Протянула Байра, спрыгивая с крыльца на землю. «София! Мама замахала мне руками!» «Думаю, мне пора. Увидимся на празднике», сказала я Байре и заспешила к маме. «По-моему, я уже достаточно взрослая для того, чтобы возвращаться домой самостоятельно», заявила я, подходя ближе. «К вашему сведению, мисс Ворчунья, я всего лишь ходила за продуктами и увидела тебя». Мама указала на пакеты в руках. Немного смутилась и щелчком пальцев подняла их в воздух. «Папа уже дома?» спросила я. «Отсыпается после смены» ответила она. Я устало вздохнула. Вот если что и не менялось, то это количество папиной работы. Из-за волнений в столице по поводу перемирия с ведьмами, родители приняли приглашение Катры поселиться в виджестике. Папа начал ассистировать Гате и иногда помогать Кикконе с исследованиями. Магия на самом деле оказалась той еще заумной штукой. Мы дошли до нашего скромного деревянного дома с палисадником. Я тут же взбежала вверх по лестнице в свою комнату, притормозив лишь у небольшого алтаря с изображением Лоренса. Почтительно кивнула ему и пошла дальше. Религия Лапии после поступка Адама полностью себя дискредитировала. Избежать реформирования церкви не получилось. Теперь священники рассказывают на проповедях о терпимости, мире и любви. Историю Тартаригии начали рассказывать в качестве сказки. Люди мало в нее верили. Но меня это уже никак не касалось. Главное, что она смогла спокойно уйти. С помощью воздуха я вытащила желтое платье из шкафа, переоделась, заплела длинную косу и спустилась в гостиную. «Привет, звездочка!» Папа устало улыбнулся, а потом зевнул. «Привет, папочка!» Чмокнула его в щеку. «Может, тебе отдохнуть сегодня?» С волнением спросила у него мама. «Я не могу пропустить такое важное событие!» Папа встал с дивана. «Если мы все готовы, то нам уже пора». Мама еще раз посмотрела в зеркало на свое длинное светло-зеленое платье и кивнула. Мы вышли из дома и направились к порталу, созданному ведьмами со сродством к земле. Пройдя через него, оказались в какой-то невероятной волшебной стране, а не в столице. Повсюду цвели цветы, кустарники и деревья, хотя сейчас едва наступила ранняя весна. На улице было жарко, как летом. Вокруг летали сгустки огненной магии, освещая столики и арку со священником. Уф, я никогда не привыкну к этому качанию. Папа схватился за живот и сел на ближайший стул. «Сона!» Услышала я оклик и посмотрела в толпу. Ко мне, радостно улыбаясь, подбежала Рэби. Она сегодня здесь являлась правой рукой Деи. «Пошли скорее, ты последняя из подружек невесты осталась!» Она схватила меня за руку и потащила к арке. Я кинула виноватый взгляд на родителей, но они лишь улыбнулись. «Почему желтый? Я похожа на магический факел!» Донесся до меня голос Катры. Рыжие волосы делали ее похожей на огонь и бесконоречного платья. «Даже я не жалуюсь, так что помалкивай. Не стоит портить Дэй праздник», заявила Равена в точно таком же платье с корсетом и легкой юбкой. Ей оно шло куда больше, но безусловным фаворитом оказалась Заира. Ее волосы черным водопадом падали на плечи, а синие глаза придавали шарм. Она же была единственной, кто приходил на примерку, не считая меня, Байры, Рэби и самой Дэи. «Вот поэтому я сразу отказалась. Слишком много мороки», — со смехом сказала Арахна в платье шоколадного цвета. Поприветствовала всех кивком. Они ответили тем же, будто мы и не расставались ни с кем никогда. «Эй, если мы все собрались, то давайте начинать, пока у невесты истерика не началась», произнесла выглянувшая из цветастого шатра Байра. «Мне всучили корзинку с цветами». Катра подошла к священнику под аркой и дождалась, когда к ней присоединится Кассиан. Они перемолвились несколькими фразами, и Катра рассмеялась. «Я же хитро прищурилась. Эти двое в последние пару месяцев проводили очень много времени вместе». «Стоит ли нам в скором времени ожидать еще одну свадьбу?» К алтарю присоединился изрядно нервничающий Крис в белоснежном костюме. Он с недовольством глянул на Равену. Признать в ней сводную сестру у него так и не вышло, хотя к большинству ведьм он начал относиться куда терпимее. В воздухе разлилась торжественная музыка, и мы с Байерой и Рэби поспешили занять свои места. Первыми вылетели белые голуби, заставившие гостей восхищенно ахнуть. За ними пошли мы с цветами, взрывающимися разноцветными искорками от нашей магии. Следом Равена и Заира показали небольшое шоу со льдом и растениями. И, наконец, вышла Дея в длинном пышном светло-розовом платье. Она так лучезарно улыбалась, что на миг мне показалось, что вечером взошло солнце. Мы исполнили свою роль и присоединились к гостям. «Видишь, свадьба — это не так уж страшно!» С улыбкой обратился Эрден к Равене. «Ты прав, страшна ее подготовка. Зачем вообще она нам нужна, если мы уже женаты?» Безразлично уточнила она. Эрден надулся. Кали рядом с ним рассмеялся. Я с улыбкой посмотрела на него и Арахну. Они одобрили союз Равена и Эрдена, и это выглядело мило. Чего нельзя было сказать про принцессу и графов Вчедвик. Слышала, они попробовали разлучить их и столкнулись с гневом Равены. Кассиану и Катре пришлось очень постараться, чтобы сгладить ситуацию. «Советую оставить идею переубедить ее. Ведь мы слишком упрямые создания», — сказал Калиб. Арахна пихнула его локтем в бок. Он снова рассмеялся. «Я надеюсь, мне не придется в скором времени начать нянчиться с братом или сестрой». Вдруг спросила Равена, смутив родителей. «Нет, конечно! Мы уже не в том возрасте, да и...» Арахна совсем растерялась и замолчала. «Это хорошо, потому что я точно собираюсь привозить к вам иногда внука», заявила Равена, вогнав присутствующих ступор. «Что?» Выдавил из себя Калиб. «Я беременна. Скорее всего, будет мальчик. Мне, конечно, не придется умирать, чтобы он остался жив» так как проклятие ТВ снялось со смертью Шера. Но я понятия не имею, как воспитывать мальчика. Будто обсуждая погоду, продолжила она. «Говорю сразу, я его наставницей не буду», поморщившись, сказала я. Равенна хмыкнула. «Конечно, не будешь. У тебя знаний в магии практически нет. Я кого-нибудь более компетентного попрошу. Например, Заиру». Она и до событий двухлетней давности дослужилась до правой руки главы Ковина а теперь и вовсе почти на том же положении, что и Катра в виджестике сидит. «Стоп!» — резко воскликнул Калиб, снова обретя дар речи. «Почему ты сообщаешь нам об этом так? Так? А что, мне надо было подготовить фейерверки?» Равена закатила глаза. «Я буду папой! Папой!» Ноги у Эрдена подкосились, и он свалился на стул с глупой улыбкой на лице. «Дети, это сложно!» «Им столько всего нужно? Время, пеленки, игрушки, и...» Арахна в панике заметалась. «И это точно не сложнее возвращения из мертвых или убийства Бога. Думаю, я справлюсь, а вы, если что, поможете». Меланхолично прервала ее Равена. Арахна схватила ее за руки и энергично закивала головой. Равена отстранилась. «Мне надо поговорить с Соной наедине». Заявила она и пошла через толпу людей, поманив меня за собой. Мы вышли в тихий ночной переулок. Музыка здесь уже слышалась куда приглушеннее. Равена облегченно вздохнула. Если хотела сбежать, то не зачем было меня с собой тащить, проворчала я. Считаешь, они бы меня сейчас отпустили одну? Спокойно уточнила она. Я вспомнила воодушевленные лица Калиба, Эрдена и Арахны и признала ее правоту. Равенна прислонилась спиной к стене и посмотрела на звезды. «Хороша ночь, не находишь?» Спросила она. «Да, все стало таким мирным, что иногда мне кажется все произошедшее тогда дурным сном», призналась я. «Не забывая о прошлом. Оно делает нас теми, кто мы есть сейчас». Равена оторвалась от стены и посмотрела прямо мне в глаза. «Пусть и немного рано, но я считаю, что ты готова». «Готова к чему?» Недоуменно переспросила я. Равена хитро улыбнулась. «Я оставляю поток открытым, но прекращаю вмешиваться в судьбу ведьмы с тем именем, что сама дала ей. Меня охватила легкость, благодарность и удивление. Я посмотрела на свои руки, ставшими вдруг быстрыми и ловкими. Я еще не закончила обучение. Почему сейчас?» Спросила я. «Ты многое пережила, завела друзей, нашла свое место». «Стала старше и мудрее. Дальше сможешь справиться и без меня. Только не переставай слушать перистерию на уроках». Я сократила расстояние между нами и обняла ее. Равена неловко погладила меня по спине. «Спасибо за то, что стала моим наставником». Борясь со слезами, сказала я. «Если ты думаешь, что я перестану теперь поучать тебя, то сильно заблуждаешься. Поверь, ты от меня еще устанешь». Со смехом произнесла Равена. Я отстранилась и неловко улыбнулась ей от переизбытка эмоций. Чтобы перестать плакать, снова посмотрела на звезды. «Хорошая ночь сегодня, верно?» Неловко спросила я. «Да. Одна из лучших». С полуулыбкой ответила Равена. «И самое замечательное в этом то, что теперь каждая ночь будет становиться лишь тише и прекраснее день ото дня». Она закрыла глаза. Я поддалась моменту и повторила за ней. Меня окружили теплота, запах множества цветов, музыка и смех счастливых ведьм людей, празднующих свадьбу.